Глава 10. Хельга. Не было ни величальных песен, ни свадебного танца. Я провела день, вечер и ночь в городской тюрьме, пытаясь добиться хоть какой-нибудь информации. Сменялись караульные, проходили офицеры, осенний день сменился тусклым осенним вечером, а я сидела на скамье в приёмной, и единственным ответом, который слышала на свои вопросы, был: "Не велено". Около 10 вечера надо мной всё-таки смиловались. Видно, девушка в свадебном платье сумела наконец разжалобить. Пришёл начальник тюрьмы, тощий, долговязый, чем-то похожий на богомола. И сообщил, глядя поверх моей головы: "Госпожа Эленандар, ваш муж обвиняется в покушении на государя. Его величество подхватил вандаранскую лихорадку, и артефакт, который должен был исцелить, едва не отправил его к праотцам. Завтра приедут следователи из столицы. Впрочем, приговор и так ясен". Нет, невозможно. Этого просто не может быть. Меня охватило настолько густое и глубокое отчаяние, что только упрямство не дало лишиться чувств и рухнуть на истёртый мрамор пола в приёмной. Его подставили, твёрдо сказала я. Спросите Максима Вернье, он подтвердит. Нужно искать настоящего преступника. Он развернул целую операцию, чтобы обвинили моего мужа. Начальник тюрьмы едва уловимо усмехнулся. В бледно-голубых водянистых глазах мелькнуло что-то невыразимо злобное. А по-моему, это ваш муж, развернул, как вы выражаетесь, целую операцию, чтобы заполучить королевский артефакт и подсунуть вместо него испорченный, парировал он и добавил уже мягче. Послушайте доброго совета, госпожа Элинандар. Отправляйтесь домой. Утром вызовите адвоката и расторгните этот брак. Живите дальше нормальной жизнью. Но, ну, конечно, я понимала, что мне предложат именно это. На вушах зашумело от нарастающей ярости. Разводитесь, предавайте, не ломайте себе жизнь. Всё равно это был лишь спектакль. Вздохнув, я сняла с головы диадему, протянула начальнику тюрьмы и сказала: "Я хочу увидеть мужа". Он усмехнулся, одрянь такая. Хризалиды тоскливо сверкнули. Атмосфера тюрьмы, угрюмое давление, гасила их весеннее сияние. "Ну, смотрите, я вам добра желаю, между прочим. Конечно, так я и поверила. Добра желает, а драгоценность мигом сгрёб до да прибрал в бездонный карманище. Меня провели на второй этаж. В одном из окон коридора я увидела своих родителей, сестёр и брата, которые топтались в теремном дворе. Войти внутрь со мной им не разрешили. Рядом стояли Браунберги. Госпожа Браунберг что-то говорила моей матери, гладя её по плечу. Наверное, успокаивала, уверяя, что всё будет хорошо и Анну рано сейчас отпустят. Вряд ли. Ой, вряд ли. Денег его родителей не хватит, чтобы обвиняемого в покушении на короля освободили. Анрын и убийца? Да кто вообще сможет в такое поверить? Он никому никогда не делал зла. Он создавал исцеляющие артефакты. Он не такой. Завзял замок в двери камеры, и я на мгновение почувствовала, что проваливаюсь в одну из своих книг. Вот так же и принцесса Эрна входила в темницу, где её возлюбленный ждал казни. Но теперь всё было по-настоящему. И легкий ком в горле, и спёртый воздух, и надежда отчаянная и хрупкая. Аннарын сидел на койке. Увидев меня, он поднялся навстречу. Я обняла его и прошептала: "Как ты?" Надежда сменилась ужасом и тоской. "Мы больше не увидимся, потому что Аннарына казнят. Это наша последняя встреча". Когда я подумала об этом, то тоску сменило упрямство. "Нет, я не допущу, чтобы с Аннарыным случилась беда". Я узнаю, кто именно стоит за покушением на короля, и его отпустят. Его обязательно освободят, и всё снова будет по-прежнему. Я понятия не имела, как буду это всё узнавать, и кто вообще подпустит жену государственного преступника к расследованию. Но бездействовать для меня было смертью подобно. Всё хорошо, Хельга, откликнулся Аннрен. Всё хорошо. Как ты сюда пробилась? Отдала свою диадему. Я вдруг поняла, что плачу. Слёзы сами заструились по щекам. Тихо. Без всхлипов. Анарн, что теперь делать? Я не изменял артефакт, и Максим это знает, уверенно произнёс Анарн. Пока ещё он обнимал меня, пока ещё у нас была надежда, пока ещё мы оба были рядом, пусть всё это рухнет через несколько минут, но я ещё чувствовала его тепло. Он сможет доказать мою невиновность. Будет ли Максим делать это теперь, и не стоит ли он за всей этой историей? Всё будет хорошо. сказала я со всей твёрдостью, на которую была способна. Оставалось самой в это поверить окончательно. Береги себя, попросил Анарен и, отстранившись, посмотрел мне в глаза и произнёс: Хельга, наш брак это лишь спектакль. Будет лучше, если ты его расторгнешь. Тебе надо думать о себе, а не обо мне. Хельга, я хлопнула его по голове, чтобы выбить дурь. Для этого мне пришлось подпрыгнуть, но ну, да ничего. Анарен растерянно потёр лоб, а я объяснила: Больше не смей говорить мне таких глупостей, понял? Ты два раза спас мне жизнь. Ты лучший из всех, кого я знаю, и я тебя не брошу. Я сказала бы ещё много чего, но открылась дверь, и охранник подхватил меня под локоть. Начальник тюрьмы извивительно ухмылялся в коридоре. Анарын ещё держал мою руку, но прикосновение разрывалось. Это было страшное ощущение невозврата. Сейчас хлопнет дверь, и мы расстанемся навсегда. В следующий раз я увижу Анарна тогда, когда его поведут на казнь. Больно было так, что я с трудом могла дышать. Анорин! выдохнула я и вскрикнула. Анорин! Меня вытащили в коридор и я услышала далекий отзвук своего имени. Анорин окликнул меня так, словно я была кем-то намного больше, чем фиктивная жена. Охранник толкнул меня в сторону лестницы. Понятно, женою государственного преступника никто не будет церемониться. И начальник тюрьмы снисходительно произнес: Идите, госпожа Элиандар. Я и так сделал для вас слишком много. Я очнулась только в тюремном дворе. Мать и госпожа Браунберг обнимали меня, говорили что-то успокаивающее, а я рыдала так, словно мои слёзы могли всё исправить. Не могли. И я ничего больше не могла. Ничего не осталось, кроме отчаяния и тоски. Анарен. Мои родители приехали под утро. От такой чести начальник тюрьмы кланялся настолько низко, что едва не подметал пол редкой шевелюрой. Мать, которая держалась прямо, как мраморная статуя, не стала, разумеется, входить в камеру. Она осталась в коридоре, и я услышал, как она не громко сказала по эльфийски: «Вот до чего его довела дружба с гномами». Обычно эльфы использовали всеобщий язык. Когда они приходили на эльфийский, то это означало либо обсуждение тайны, либо желание напомнить окружающим, с кем именно эти окружающие имеют дело. Отецкий внул прошёл ко мне, и я подвинулся на койке, но он, разумеется, не стал садиться. Скорчил брезгливую гримасу, но в его взгляде всё же было некое сочувствие. Наверное, жених, которого доставили в тюрьму со свадебного пира, чтобы обвинить в преступлении, которого он не совершал, всё-таки достоин жалости и понимания. Дитя Арлен умерло, произнёс он по-эльфийски. Она переборщила с какими-то лекарствами, пытаясь вытровить плод. Сочувствую Откликнулся я, хотя тут, наверное, надо было поздравлять. Орлена справится, придёт в себя и продолжит свои любовные приключения. Хотелось надеяться, что эта история подарит ей хоть немного здравомыслия. Теперь получается, наша свадьба не нужна. Тебе повезло, пробормотал отец. Что там за история с этим артефактом короля? Он уже всё знал и теперь хотел услышать мою версию. Я рассказал все, не скрывая, начиная с бервинунского змея в мармеладе и заканчивая взрывом, который отправил меня в больницу с контузией. Отец слушал, кивал, иногда я бросал взгляд в коридор и видел, что мать стоит там вроде бы равнодушно, но в то же время ловя каждое слово из камеры. Начальник тюрьмы с поклоном предложил ей кофе или вино. Она лишь шевельнула бровью, и он убрался. Хельге ничего такого не предлагали. Она была всего лишь гномкой, которую чудом занесло в брак с эльфом, так считали все, кто нас видел. Но, господи, помоги мне! Кажется, я влюблялся в эту девушку, самоотверженную, смелую, искреннюю. Ни одна эльфика не сказала бы: "Я тебя не брошу" в наших обстоятельствах. Едва за мной захлопнулись бы двери камеры, любая эльфика уже подписала бы бумаги о разводе и заказала бы службу в храме в радости избавления от такой проблемы. Но Хельга оказалась совсем другой. Я не знал, заслуживали ли вообще такую девушку рядом. "Ты понимаешь, что за покушение на короля полагается четвертование?" спросил отец, когда я закончил свой рассказ. И "Я, к и вну, уголовный кодекс королевства не был для меня секретом. Неважно, эльф ты, гном или человек, сначала тебе отрубают руки по частям, потом ноги, и уже потом голову. А чтобы ты не умер от болевого шока и потери крови, тебе дают особые препараты". Я в новкивнул. Да, так и бывает. Я говорю всё это для того, чтобы ты понял, от какой участи мы с матерью тебя избавили, продолжал отец. Как только мы узнали о том, что ты в тюрьме, то сразу же бросились к королю. Эти норы в пространстве просто мерзость. Меня до сих пор тошнит, но другого выхода не было. Я понимающе кивнул. Должно быть мне следовало пасть на колени и благодарить отца за спасение моей никчемной жизни, но я этого не делал и не собирался делать. Они спасали свою честь и деньги. Сыном артефактором ещё можно было смириться, но сын, государственный преступник, окончательно лишил бы их общественного уважения. Значит, нужно было открывать кошелёк и выручать его. Это нормально, это по эльфийски. Как там его величество, поинтересовался я. Приходит в себя. Полиция и спецслужбы роют носом землю в поисках преступника. Твой Максим Вернье носится как ошалелый. Ты стоил нам с матерью огромных денег, Анарн. 300.000 крон мы отдали их за то, что тебя не четвертуют, а отправят в ссылку. Я с трудом сдержал удивлённое присвистывание. По меркам эльфов это была солидная сумма, по меркам людей сказочное богатство. Значит, ссылка. Интересно, куда? Впрочем, мне интересно. Я буду там один, потому что надо быть сволочью, чтобы брать с собой Хельгу. Она такого не заслужила. Пусть остаётся в моём доме и распоряжается моими деньгами. Возможно, нам разрешат редкую переписку, и мы будем обмениваться посланиями или не будем, потому что между нами только брак по нарошку, не более. Надо же, проговорил я. Что ж, не буду скрывать. Я вам благодарен. Спасибо, отец. Мать в коридоре вздохнула, подняла платок к сухим глазам. Честь семьи была спасена, бракованный сын отправится на очередной край географии, и мои родители заживут спокойно. Куда меня отправляют? Хатаверта, даже не тюрьма, а поселение под надзором местной полиции. Хатаверта. Судя по названию, это северный удел: сосны, морошка, лоси и медведи, деревянные статуи языческих башковов в бескрайних лесах. Ну ничего, и на севере есть солнце. К тому же моя ссылка не навсегда. Максим найдёт настоящего преступника, и я вернусь. Конечно, глупо надеяться, что Хельга меня дождётся. Пусть она и смотрела на меня так, словно была готова на всё, чтобы не расставаться. Мы всё это сделали не ради чести семьи. Отец говорил так, словно ему было больно и тяжело переступать через себя, но он не мог промолчать. Мы отдали часть состояния потому, что ты наш сын, и мы тебя любим, пусть ты уверен, что это не так. Я хотел было поблагодарить его снова, но слова растаяли. Не знаю, верил ли я отцу до конца, но он, кажется, говорил вполне искренне. Твоя жена поедет с тобой, усмехнулся он, и я понял, что дело тут не в любви. а исключительно в душевном комфорте и чести старших ленандаров должен же кто-то что по тебе носки в тех краях Хельга вот и живы вот и слава богу а север так и что север люди везде живут а подальше от бурного мира это иногда тоже очень хорошо ничего пойдет дело потихоньку тот кто покушался на короля обязательно попробует повторить покушение и его голубчика сца поют и мы вернемся В этом Хатаверте гномы не селятся, у нас таких дураков нету, сообщил отец. Когда нас Саноро нам погрузили в вагон под конвоем, чтобы отправить в ссылку, он сунул сопровождающему офицеру пару монет, и мой брат принялся опроворно загружать тюки с вещами, которые по мнению отца и матери могли пригодиться нам на севере. Тюков было доброй дюжина, и набиты они были так, что едва не трескались. Но там, через десять миль к западу, есть город около Ламтамара, там гномья община. Я им написал, если что встретят, приветят, помогут. Обращайся, не чинясь. Мать и сестры плакали, семья Браунбергов, которая пришла проводить нас, тоже шмыгала носами. Мы все обнялись, и я едва не разревелась в голос от тоски, которая сжала сердце. Я покидала дом уже во второй раз за месяц, и чувство неустроенности и сиротства сделалось настолько глухим и беспощадным, что земля уходила из под ног. Но как бы я могла оставить Анорина? Как бы он отправился в северную глушь, а я зажила бы себе дальше в его доме. Нет, это совершенно невозможно. Хотя он с его эльфийским воспитанием, кажется, ждал от меня именно этого. Не дождался. Я не из тех, кто бросает близких в трудную минуту, особенно таких близких, которые не задумываясь спасали мою жизнь. И вот мы сели на жёсткие скамейки в купе, охранники заняли места в коридоре, и поезд мягко качнулся и поплыл на север. Родители и сёстры господина и госпожа Браунберг Мой брат махали нам вслед, и почему-то я подумала, что больше их не увижу. От этого стало так горько, что я все-таки заплакала, уткнувшись лицом в платок. Подсе в ко мне Анорен обнял меня за плечи и не громко произнес: "Хельга, ты можешь остаться, ты правда можешь. Я скажу сопровождающим, ты выйдешь на следующей станции." Он не хотел для меня испытаний. Ясно, что жизнь в ссылке это не сахар и не мед. Нас собирались поселить в доме под полицейским надзором. Но вряд ли это был такой дом, в котором Анаррен жил в Холленбурге. А впереди зима, морозы и ветра. Это в Подгорье тепло в любое время года, потому что там работают гигантские печи, поднимая тепло из земных глубин. А север проморозит нам косточки. Ну и что? Это разве повод бросать близкого в беде? Ещё раз так скажешь, и я тебе нос разобью, пообещала я. Анорин, перестань говорить глупости. Почему я должна объяснять тебе то, что любому ребенку понятно? Он мне громко рассмеялся, и этот смех был таким странным, что один из наших охранников даже заглянул в купе, чтобы проверить, не случилось ли чего. Ты даже не представляешь, милая моя супруга, что именно для меня делаешь. С улыбкой произнес Анорин, когда любопытный нос охранника убрался прочь. Ни одна эльфика никогда не поехала бы с мужем в ссылку. Ну, я, слава богу, не эльфика. Откликнулась я и принялась открывать один из мешков, которые передали родители. От него сытно пахло колбасой и жареной курицей. Развязав верёвку и расстегнув горловину, я удивлённо увидела нашего домового, который свернулся на промасленных бумажных свёртках. "Ты посмотри", воскликнула я. "Кто это с нами едет?" Домовой потянулся, зевнул и ответил: "А как это вы собрались на новое место без домового?" Конечно, без приглашения, без сахарницы это всё ж не по правилам, но ну, да я не привередливый, колбаса тоже сойдёт. Я харчами не перебираю. Традиция требовала при переезде предложить домовому сахарницу с кусочком сахара и с поклоном пригласить его следовать вместе с хозяевами. Но мы, разумеется, даже и не вспомнили о нём. Вчера мы поженились, а сегодня вечером нас уже отправляли на север. Какие уж тут домовые? Тут себя бы не забыть в попыхах. Теперь-то мы точно заживём всем на зависть. произнёс Анорен, вынимая домового из мешка. Я достал ветчину, фольгию, которую приготовили с зеленым луком, несколько колец колбасы, куриную тушку. Купе снова заглянул охранник и воскликнул: «Ого, да тут пир горой! Пригласите! Я не ругаюсь грязными словами, я с детства умею ими смотреть». И посмотрела на охранника так, что он счёл за лучшее употреблять собственные запасы и не соваться к чужому столу. А он человек служивый? ему паёк полагается. А нам ещё неизвестно, как на севере жить. А всё прожрать много ума не надо. Такие, как этот охранник, все наши тюки за час могут опустошить. Чего б за чужой счёт не трескать? А нечего тут, самим надо. Еду сопровождала небольшая бутылка согревающего огнём евавина на травах. Колёса у меротворяюще стучали по рельсам. Суетный день погружался в вечерний сумрак, и из всех щелей веяло простудным ветром, но мы ели ветчину и курицу, сопровождая еду стаканчиком вина. И я вдруг поняла, что никогда ещё не было так счастливо. Всё будет хорошо, правда? спросила я, когда ответ Cheney ничего не осталось. Домовой проворно завернул остатки курицы и колбасы в бумагу, спрятал в мешок и, свернувшись на сиденье рядом с Аннорыном, довольно засопел. "Обязательно", кивнул он ей с невероятной искренностью, которая опалила моё сердце, "признался. "Хельга, я счастлив, что ты со мной. Ты не представляешь, насколько это для меня важно". За окном изгустела тьма. Иногда в ней проносились огоньки каких-то крошечных станций, иногда в стороне пролетали городки. Поезд ту насил нас на север, и я уже не отрицала, что влюблена. Зачем отказываться от очевидного? Надо просто его признать. Принцесса Эрна в конце концов всегда так поступала. И вряд ли автор будет хуже своего создания. Анарен. Осенью её север прекрасен. Раньше я знала его красоте только по книгам, а теперь убедился лично. Наша дорога до места поселения заняла 2 1/2 дня. Когда мы вышли на крохотной станции Хатаверта, последней на этом отрезке пути, то яном мгновении захлебнулся чистейшим хрустальным воздухом. Он был словно вино на лесных цветах, в сосновой смоле и в воде бесчисленных ручьёв. Посёлок лежал у горы, поросшей сосновым лесом. С краю к нему лепилась рыжая берёзовая рощица. Тут в стороне лежало холодно-синее гладкое озеро. Первое впечатление удалось. Пожалуй, здесь нам будет неплохо. Я не обольщался, вряд ли нас отсюда вытащат в ближайшие несколько лет. Если бы были шансы на быстрое освобождение, то меня устроили где-нибудь в городской тюрьме Холенбурга, а так получается, кому-то было надо сплавить меня подальше и забить поглубже. Тот, кто покушался на короля, обязательно повторит попытку, а я уже не сделаю такого артефакта, который сможет его спасти. Хельга, которая вышла за мной из вагона, окутаясь в тёплый плащ, богато подбитый мехом, ойкнула. Залюбовавшись красотами местной природы, я только сейчас увидел, как именно нас встречают. На перрон вывалило всё население Хатаверта. Впереди стоял невысокий господин в старомодном костюме, наверное, поселковый староста. Только у него может быть настолько серьёзный и важный вид. Рядом с ним возвышался каланча помощник, огненно-рыжий, молодой, с весёлой щербатой улыбкой. А в руках у него было расшитое полотенце, на котором красовался каравай с соломинкой. Третьим был полицмейстер. Он смотрел на нас так, словно над ним взошло солнышко. "Это какая-то ошибка?" уточнил я у одного из сопровождающих. Офицер отрицательно мотнул головой. "Никак нет, это вас так встречают". Я удивился ещё сильнее. Хельга взяла дело в свои руки, подтолкнула меня к здешнему начальству, и поселковый староста с улыбкой произнёс: Здравствуйте, дорогие гости. Радость-то какая. В подтверждение его слов откуда-то сбоку грянул народный оркестр. Хельга снова толкнула меня под локоть и пробормотала: "Да не стой ты столбом, хлеба отломи, они с уважением, и ты у важ. Я послушно сделал то, что было велено". Следующая четверть часа ушла на пожимание рук, восторженные объятия и похлопывания по плечам. Поселкового старосту звали Енько, его помощника Исмо Палецмейстер отрекомендовался господинам Таави. Как же хорошо, что вы к нам приехали, говорил Йенка, когда народная толпа мягко, но уверенно повлекла нас от станции главной улицы. Смиливался Господь, услышал наши молитвы. Я всегда рад помочь хорошим людям, сказал я, и Хельга уверенно закивала. На нее, гномку, смотрели чуть ли не с разинутыми мертами, и кто-то из барышень даже дотронулся до рукава ее плаща. Вот только не совсем понимаю, что именно должен сделать. Работы не початы, край, дорогой мой господин Элинандар, воскликнул Енка. Зима-то вот она, уже, считай, в дом заходит, не стесняется, а к зиме надо что? Готовиться? уверенно подала голос Хельга и поселковый староста кивнул. Вот именно, госпожа Элинандар, ваша правда. Это вам не Юг, где солнышко не заходит. Это Север, тут все дороги заметает, отрезает от мира, сидим как сычи, глаза к им друг на друга. Я понимаю, кивнул Меня сослали в такой медвежий угол, из которого я точно не вернусь. В спину нам езвительно засвистел поезд, разворачивался, чтобы уезжать в цивилизацию. Конечно, это намного лучшее четвертование, кто ж спорит? Полагаю, вам нужна стабильная работа медицинской службы, произнес я, и Янка закивал. Вы с вашими артефактами для нас просто клад. Вот просто боженько с милости вился. Лечение это да, это одно, а еще бы нам для утепления что-нибудь и для сбережения запасов и для... Он говорил, загибая пальцы и перечисляя всё, что я должен буду сделать для посёлка. И я уже не удивлялся тому, что меня встречали с оркестром. Людям в глуши нужна была помощь, лекарства, еда, тепло, и они наделись только на меня. На кого ещё опереться, когда в снежных метелях едет король севера в санях, запряжённых мёртвыми волками, а у одного из жителей посёлка случится воспаление слепой кишки? Только на артефактора и его лабораторию. сделаю. Моя специальность медицинские артефакты, но и с остальными я справлюсь, кивнул я, и народ загласило и захлопал в ладоши. Посёлок был, насколько я понял, не из самых бедных. Большинство домов в нём было двухэтажными, улицы вымощены вполне приличным булыжником, а яблони в садах клонились к земле под грузом плодов. Но я понимал, когда задуют ледяные ветры, это место сделается совсем другим. Нас подвели к одному из домов, По сравнению с тем, в котором я жил в Холенбурге, это, конечно, было развалено, но все равно намного лучше того, на что я рассчитывал. Двухэтажный деревянный, с чисто вымытыми окнами и скамейкой у ворот. Он понравился мне какой-то приземистой основательностью. У вас будут медицинские артефакты на все случаи, даже неотложные, пообещал я. Мой неожиданный успех надо было закреплять. Еще я повешу ангварские шары на каждый дом. Они избавят от сквозняков и утеплят комнаты. Шалихшерская мука отгонит мышей от запасов, но мне нужно золото. Хорошие артефакты создаются только на нём. Когда мы остановились на одной из бесчисленных станций, то один из сопровождающих что-то внёс в вагон. Это оказался набор артефакторских инструментов и основных смесей. На бумаге, в которую он был упакован, были гордо отпечатаны эльфийские летучие руны. Посылку передала моя семья, так что теперь у меня было всё необходимое для работы. Народ умолк. Янка нахмурился, что-то прикидывая, а потом твёрдо заявил: "Обеспечим. Будет вам и золото, и серебро, и всё, что потребуется".